Глава 33. Утро следующего дня выдалось пасмурным. Небо, такое знойное накануне, сегодня затянули мягкие серые облака. Махендра ушел в колледж раньше обычного. Его белье, нуждавшееся в стирке, лежало на полу. Аша по счету сдавала его прачки. Махендра был очень рассеян, и поэтому всегда просил жену перед стиркой проверять его карманы. Аша сунула руку в карман рубашки — и обнаружила там письмо. Лучше бы это письмо превратилось в ядовитую змею и укусило Ашу за руку. Через пять секунд яд оказал бы свое действие, скоро все было бы кончено. Но яд, проникающий в душу, страшнее. Он причиняет смертельные страдания, но не приносит смерти. Аша взглянула на письмо и узнала почерк Бенадини. Она мгновенно побледнела, вышла в соседнюю комнату и стала читать его. «Неужели тебе мало того, что ты натворил вчера ночью? Сегодня с Кхеми ты потихоньку передал мне записку. Как тебе не стыдно? Что она могла подумать? Ты, видно, хочешь опозорить меня перед всеми. Чего тебе нужно от меня? Любви? Но почему ты так унижаешься, вымаливая ее? Тебя с рождения окружали любовью, но жадности твоей нет предела. Я лишена в этом мире права любить и быть любимой» и, быть может, поэтому удовлетворяла свою потребность в любви, играя в нее. Ты тоже принял участие в этой игре. Тебя призывает твой долг перед семьей. Зачем же снова заглядывать в комнату для игр? Очистись от грязи и войди в свой дом. У меня нет семьи, и я одна буду вести любовную игру. Тебя не позову больше. Ты пишешь, что любишь меня. Во время игры я еще могла в это поверить, но сейчас ни за что». Было время, ты думал, что любишь Ашу. Потом тебе показалось, что ты любишь меня. Но ты любишь только себя одного. Жажда любви иссушила мое сердце. Однако в одном я уверена. Не в твоих силах утолить эту жажду. Прошу тебя, оставь, не преследуй меня. Не позорь, позабыв стыд. Мне надоело играть в любовь. Ничто не откликается во мне на твои призывы. Ты называешь меня жестокой. Возможно, ты и прав». «Но зато во мне сохранилась капля великодушия, поэтому я и отказываюсь от тебя. Не вздумай отвечать на это письмо, иначе мне придется спастись бегством». Аша казалась, что пол ускользает у нее из-под ног. Тело ее обмякло, свет померк в глазах. Она задыхалась. Хватаясь за стену, за шкаф, за стул, Аша медленно опустилась на пол. Через некоторое время она пришла в себя и снова попыталась прочесть письмо. Но потрясенный ум отказывался понять его смысл. Черные строчки плясали перед глазами. Что же это? Что случилось? Неужели все погибло? Что делать, кого звать на помощь, куда бежать? Аша не хватало воздуха, словно рыбе, выброшенной на сушу. И подобно утопающему, который тщетно простирает руки к небу, Аша стала искать опору у себя в душе. Наконец, из груди ее вырвался сдавленный стон. Тетя! и тогда из глаз ее полились слезы. Аша рыдала, сидя на полу. «Что же мне делать с этим письмом?» стала она думать, немного успокоившись. «Если муж узнает, что письмо попало к ней, ему будет очень стыдно». Аша не хотелось унижать Махендра, и она решила положить письмо в карман и не отдавать рубашку в стирку, а повесить ее на вешалку. С этим намерением она вернулась в спальню. Прачка, между тем, опершись на узел с бельем, задремал. Аша уже собиралась положить письмо на прежнее место, но в этот момент ее окликнули. «Дорогая!» Аша поспешно бросила рубашку и письмо на кровать и села на них. «Прачка подменивает крупные вещи», — сказала входя Бенадини. «Я возьму белье, на котором еще не сделаны метки». Аша не в силах была взглянуть в глаза подруге. Она боялась, что по ее лицу Беннадини обо всем догадается. Поэтому она отвернулась к окну и стала смотреть на небо, Губы ее были плотно сжаты, глаза полны слез. Бенадини удивленно посмотрела на Ашу, потом подумала: она знает, что произошло сегодня ночью, и теперь сердится на меня, будто я виновата. Бенадини и не пыталась поговорить с Ашей, она собрала белье и быстро вышла из комнаты. О, как больно и стыдно было Аше, что столько дней она считала Бенадини искренним другом. Как не похожа, идеальная подруга, образ которой Аша хранила в душе на ту другую Бинадини, вставшую со страниц жестокого письма. Аша снова развернула письмо, но в это время в комнату торопливо вошел Махендра, что-то заставило его уйти с лекции домой. Аша спрятала письмо в саре. Увидев жену, Махендра остолбенел и стал беспокойно шарить глазами по комнате. Аша сразу догадалась, что он ищет. Ей хотелось незаметно положить письмо в карман рубашки и убежать из комнаты. Но как это сделать? Махендра бросился к белью и стал судорожно перебирать его. Аша не выдержала. Она бросила письмо и рубашку на пол, прислонилась к столбику кровати и закрыла лицо рукой. Махендра схватил письмо, постоял в нерешительности, глядя на жену. Потом до слуха Аши донёсся звук его шагов. Махендра торопливо сбегал по лестнице госпожа услыхала аша голос прачки сколько еще мне ждать уже поздно а мне домой добираться